Мы видим, что дьяк висковатый явился одним из тех ревнителей старины, которые дорожили каждой ее буквой, каждой чертой, и на всякое даже малейшее отступление от нее смотрели как на преступление против православной церкви. Он принадлежал к числу тех крайних охранителей, которые впоследствии сделались у нас известны под именем староверов и которые уже были многочисленны на Руси в XVI веке. Это именно те люди, которые в сфере искусств и обычаев, особенно связанных с церковью, не допускали вообще западного или латинского влияния. А в таком важном деле, как иконопись, всякие намеки на заимствование с запада казались им прямой ересью. Но это было усердие не по разуму, ибо русская иерархия сама тщательно надзирала за иконописным искусством, то есть за его верностью византийским преданиям и образцам и считала его делом священным, и к мастерам его предъявляла большие нравственные требования. Любопытны в этом отношении постановление Стоглавого собора 1551 года, следовательно, почти того же состава русской иерархии, который производил розыск висковатому на соборе 1554 года. «Подобает быть и живописцу смиренную, кротку, благоговейну» ни прознословцу и ни смехотворцу, ни сварливу, ни завистливу, ни пьянице, ни грабежнику, ни убийце», говорится в 43 главе 100 глава. Наипаче же хранить чистоту душевную и телесную, не могущим же до конца так о прибытии по закону бракам сочетаться, и приходить к отцам духовным часто на исповедание, и во всем с ним совещаться, и по их наставлению жить, пребывая в посте и молитве, удаляясь всякого зазора и бесчинства. И с превеликим чаянием писать на иконах и досках образ Господа нашего Иисуса Христа и причисты Его Матери, святых небесных сил, пророков и апостолов, мучеников, святителей и преподобных, и всех святых по образцу и по подобию и по существу, смотря на образ древних живописцев. О которые иконники по сие время писали не участь самовольством и самоловкую, и не по образцу, и те иконы променивали дешево простым людям, поселянам, невеждам, тем запрещение положить, чтобы учились у добрых мастеров. Которому даст Бог, учнет писать по образцу и по подобию, тот бы писал. А которому Бог не даст, тому впредь от такого дела пристати, да не похуляется Божие имя от такового письма. А слушникам стаглав грозит царским наказанием, а если они будут говорить, что тем, где питаются, то от Бога даровано много других рукоделий, которыми может человек питаться и жить, кроме иконного письма. Архиепископам и епископам вменяется в обязанность в своих епархиях по всем городам, весям и монастырям самим испытывать иконных мастеров, выбирать из них нарочитых живописцев которые бы надзирали за другими иконниками, чтобы между ними не было худых и бесчинных. А добрых живописцев архиереи должны беречь и почитать выше прочих человек, вельможам и простым людям также их почитать. Святители также должны иметь попечение, каждый в своей области, чтобы гораздо иконники и их ученики писали с древних образцов, а самомышлением и своими догадками божества бы не описывали». В образец иконникам Стоглав указывает не только старых греческих живописцев, но также и русских, а по преимуществу Андрея Рублева. К XVI веку относится начало русских иконописных подлинников. Так назывались рукописные руководства, которые заключали в себе наставление живописцам, как следует изображать священные лица и события. В этих руководствах объясняется и самая техника искусства – то есть как заготовлять доски для икон, левкосит, намазывание алебастром с клеем, растирать краски, наводить золото, олифить, покрывать масляным лаком и прочее. Такой подлинник назывался «толковым», в отличие от сборника рисунков с небольшим текстом, называвшегося подлинником лицевым. Русский подлинник произошел по примеру византийского, который возник первоначально из минологиев или святцев, и который составился окончательно, как полагают, в XV веке, преимущественно в связи с живописью афонских монастырей.